Глава 4. Старый друг. Длинный хвост из повозок, вытянувшийся на въезде в столицу, был заметен издалека. Стража в воротах Нижнего города не торопилась. Хмурые вояки, ошалевшие с утра от непрерывной ругани, допрашивали путников и тщательно досматривали каждый вазок, искали лазутчиков. Надо что-то придумать. Глядя на Маргу, которая при свете дня даже в пестрой одежде Сурьев ничуть не напоминала степнячку, пробормотал рыжий жрец. «Пожалуй, лучше, пока не поздно скрыться. К ночи я как-нибудь один проберусь. Вы притаитесь за стенами, ждите моего возвращения». Младшая сестра Ширама смерила Хасту взглядом, точно проверяя, не шутит ли он. «Нет», — наконец мотнула головой она. «Нет». Мы пойдём вместе. Я не должна оставлять тебя без охраны. Если ты схватишься за оружие, вас сразу убьют, и меня заодно. Толку ты -то мне от подобной охраны. Только дело загубим. Нет, снова повторила Марга. Мы пойдём все вместе. Не переживай. Она подозвала сыновей, что-то прошептала им. Теки внули и как ни в чём не бывало двинулись вперёд. мимо длинной вереницы гружённых повозок прямо к воротам. Надеюсь, ты всё продумала, буркнул Хаста, провожая их взглядом и прикидывая в уме, что делать, если замысел на хинне сорвётся. Она даже не удостоилась поставить его в известность о своей задумке. Время тянулось так же медленно, как возы к воротам. Их хозяева ворчливо огрызались на стражников, Дев в ответ орали во весь голос. Прошло уже полдня, когда наконец над головой нависла городская стена. Может, расскажешь всё-таки, что задумала? Не выдержав, тихо спросил Хаста. Покажу, очень скоро. Будь готов действовать. Огромный воз, гружённый бычьими тушами, стоявший немного впереди со скрипом в пол спадарку ворот. Вот, сейчас. Марта легко коснулась плеча Хасты. Тому по미рещилось какое-то движение под возом. Вдруг обе оси с резком переломились, и громадина опрокинулась, загораживая ворота. В следующий миг Хаста заметил одного из ряженых сыновей. В руках у него был глиняный горшочек. Поравнявшись с ближайшей упряжкой, сын коротким движением метнул его цели под хвост одному из волов. Тот взревел и ринулся вперёд. В воздухе запахло палёным. Стража, обступившая было опрокинутый воз, бросилась в рассыпную, чтобы не угодить под колёса взбешённого животного. Теперь пора. Марго потянула Хасту за собой. Идём. Им сейчас не до нас. Хаста без лишних слов повиновался. Убегать и прятаться ему было не внове. О стражникам и впрямь было чем заняться. Тем более они не знали, за что раньше хвататься. То ли оттаскивать попавшиеся с воза туши, то ли унимать ревущего и бьющего копытами вала, то ли отгонять бросившийся на помощь торговый люд, быстро сообразивший, что иначе им придётся ночевать под закрытыми воротами. Суда! Суда жерт подсовывай! Принялся громко распоряжаться Хаста, проходя мимо опрокинутого воза. Давай, поднимай, и ты сюда. Он ещё немного покричал, поглядывая, нет ли рядом стражников. Пока рука Марги не дёрнула его за ворот. Хватит, идём. Они повернули за угол, и рыжий жрец увидел лежащего у стены дозорного, над которым склонились юнные накини. Вы опять за своё. вспыхнул Хаста. Не бойся, жрец, он просто без сознания, ухмыляясь, ответила Янтха. Шёл, споткнулся, ударился головой о стену. Всё это не имеет значения, оборвала её Марга. Куда дальше? В главный храм нижнего города, сказал Хаста. Его представитель, мой старый знакомец. Он нас укроит и договорится о тайной встрече со святейшим Тулумом. «Почему ты думаешь, что она-то сделает?» «Поверь, у меня есть для него убедительные доводы. Только в храм я пойду один. Вы там будете слишком на виду». Марга из-под лобья посмотрела на жреца. Хаста уже приготовился долго и утомительно доказывать ей свою правоту, но она вдруг кивнула. «Хорошо, так и сделаем. Но будь настороже. Если что-то тебя обеспокоит...» Ой благодарственный гимн из Свархи. Откуда ты узнаешь, что пою я? Это храм. Там могут петь десятки жрецов. Не сомневайся, оскалилась она. Твоё кукареканье я ни с чем не спутаю. Храмовый привратник опешил, узнав в позднем посетителе приближённого святейшего Тулума. В храме ли агоох? Бачком протискиваясь в приоткрытую калитку с короговоркой, спросил Хаста: "Да? Он правда не ждал?" Превратник Асёкс и закивал: "Я сейчас доложу ему". Представитель Агаох появился в разрисованном золотыми полосами и кругами зале так скоро, как ему позволяло дородное чрево и осознание собственной важности. От вечно голодного, скуластого мальчишки Бьяра, которого когда-то знал Хаста, в нем осталось весьма мало. Но при виде рыжего жреца он просиял и раскинул руки ему навстречу, точно сразу позабыв о своем высоком сане. — Хаста, глазам не верю! Ты или это? — Я праведный оговор, конечно же, я. — Но откуда ты? На торжеще рассказывали, будто нагхи влогли тебя в свое змеиное гнездо и скормили главному ползучему гаду. — Эй, ты что, намекаешь, что я змеиное дерьмо? — Каста, как ты можешь произносить такое под сводами храма? — Поверь, в другом месте я бы сказал значительно больше. Но оставим пустые речи, ага-ох, дружище. «Как я рад видеть тебя в добром здравии! Расскажи, что происходит в городе!» Предстоятель храма скривился и недовольно махнул рукой. «А что тут происходит?» Лум заперся в главном храме и не желает ни слышать, ни видеть престола блюстителя Кирана. Тот давно бы занял трон, но святейший не дает ему благословения. Тут еще бесконечные самозванцы, то там, то сям... Нах хи точит на нас зубы, и, как рассказывает, уже захватили Двару и прилегающие земли. Ну в болотном краю тоже неспокойно. Словом, и Сварха сильно прогневался на нас несчастных, благочестиво добавил он. Я провожу дни и ночи, моля открыть путь к спасению державы, ибо всё ныне так шатко, так непрочно. Агаох окинул хасту цепким взглядом узких светлых глаз. И тут появляешься ты, в странных лохмотьях, точь-в-точь точь бродящий звездочет, и улыбаешься во всю пасть, будто опять кого-то облапошил на торго. «О, нет, до туда я пока не дошел. Поспешил увидеться со старым другом». Представитель рассмеялся и, положив пухлую руку на плечо рыжему жевецу, повлёк его в свои покои. Ладно, старый друг, проходи. Исварха нынче спит. Да и ты, как я погляжу, ещё не спал и не ел. Сейчас мы это исправим, а пока готовят пищу, я жду от тебя обстоятельного рассказа о твоих похождениях. Спасибо за радушие, кивнул Хаста. Но я пока воздержусь от рассказа. Я здесь не только для того, чтобы поесть и отдохнуть. Он поднял руку и на его пальцы блеснул золотой перстень со знаком солнца. «Времени мало. Не нужно как можно скорее встретиться с Тулумом. Ты можешь это устроить?» Добродушная улыбка сползла с лица Агауха. «Будет непросто», — сказал он, не отрывая взгляда от святыни. «Если бы это было просто...» «Я бы не стал тревожить тебя по пустякам, но ты же у нас в храмовой школе был самым сообразительным. Ты наверняка что-нибудь придумаешь». «Я сделаю, что смогу», — задумчиво, точно вдруг позабыв о Хасте, проговорил Агаох. «Столица еще есть верные люди». Он указал на лестницу, ведущую наверх. «Отдыхай и угощайся. Тебе принесут все, что надо». Я, покуда уйду, нужно переговорить кое с кем. Вдобавок прикажу принести тебе медовых яблок, сладких и хрустящих, как ты любишь. Всё помнишь? с улыбкой произнёс Хаста. С детства, как вижу такие яблоки, руки чешутся стащить. Здесь тебе ничего не нужно будет таскать. Ешь сколько пожелаешь. А правда, что и святейший Духом любит их? Хасты кивнул, с удивлением чувствуя, что доносящийся откуда-то лёгкий аромат сухих душистых трав, которыми был устелен каменный пол, кружит ему голову. Знакомые запахи, встреча с Агаохом, всё напоминало о детстве, проведённом в храме. Чуделось будто он наконец вернулся домой после долгой отлучки. Святое солнце. Как давно он в последний раз толком ел и спал в постели. Агаоха не было долго. Рыжий жрец успел уже отоужинать и даже немного вздремнуть. Наконец представитель храма летеющих вернулся. Тряхнув дремлющего хасту за плечо, он прошептал: "Идём, нас ждут". Как всегда, в позднее время улицы нижнего города были пустынны. После того, как пронзительные звуки труб призывали к тушению огней, мало кому дозволялось свободно ходить по городу. Хаста то и дело оглядывался, силясь понять, куда девались на Кхине. «Должно быть, крадутся по пятам», — подумал он, но на душе у него все равно стало тревожно. Агауха расценил беспокойство друга по-своему. Тебе нечего бояться. У меня хватает высокопоставленных друзей. Мне выписано дозволение ходить по делам храма днём и ночью. Когда они подошли к воротам верхнего города, туда, где поднималась в небо красная скала, увенчанная золотоглавым храмом, Агаох замедлил шаг. Здесь надо будет немного подождать, тихо сказал он. Хастики внул и поднял голову, стараясь разглядеть белые стены верхнего города. Казалось бы, не так давно он слетел с огромной высоты вместе с сотней накхов, разъярённых, что тот вол, которому нынче сунули углей под хвост. Сколько всего изменилось с той поры. Что готовит его возвращение под своды храма? Вон, вон они. Радостно зашептала ага Гаох. Хаста перевёл взгляд туда, куда смотрел его приятель, и напрягся. Вдоль стены двигались копейщики городской стражи. "Не беспокойся. Это верные люди", пояснил живец. "Я позвал их, дабы они сопроводили нас в верхний город. Так нам будет куда спокойнее, да и там наверху меньше вопросов". Городские стражники с копьями и щитами в чернёной кольчугой броне, напоминающей снаряжение джазланосов полуночи, молча обступили Хасту с трёх сторон, отчего тревога вместо того, чтобы утихнуть, только усилилась. Сева, теперь идём, но ты помалкивай. Разговаривать с охраной в воротах буду я сам. Тендар, новый хранитель покоя, отвечает за каждого, кого впускают в верхний город. Они двинулись вперёд к коридору смерти, узкому крытому проходу, единственному пути в верхний город. Дородный Агаох выступал в нескольких шагах впереди, подняв руку для благословения. Каста видел, как один из стражников, охранявших ворота, о чём-то спросил его. Тот коротко ответил, привратник приказал открыть калитку, и пятеро ночных путников начали медленный подъём в гору. Сегодня отрубленных голов на пиках не было. Повсюду горели факелы, освещая идущих, чтобы в случае чего арийям-лучникам, следившим из узких бойниц, было легче целиться. В этот раз Хаста куда острее чувствовал направленные на него взгляды невидимых стрелков. Быть может, ему лишь казалось, но он ничего не мог с собой поделать. От чувства близости гибели хотелось припустить со всех ног, шарахаясь с зайцем из стороны в сторону. Однако, стиснув зубы, он шагал с достоинством, как подобало жрецу. Наконец подъем закончился, и калитка в верхних воротах открылась перед ними. Спустя мгновение Хаста услышал, как двигаются железные засовы, вновь запирая ее, и этот звук, показался ему на удивление зловещим. Когда они шли мимо обугленных развалин Накской твердыни, Хасте показалось, что Агаох старается держаться от нее подальше. «Уж не боишься ли ты призраков?» — поддел его приятель. Пухлого жреца передернуло. «Люди, — рассказывают, — среди этих каменьев завелось множество змей. Они полны ненависти к жителям столицы. Мне бы не хотелось помереть от укуса одной из них. Но может, всё же расскажешь, как тебе удалось вырваться из логова предвечного змея? Хаст открыл балород, чтобы ответить, и вдруг непрошенная мысль уколола его: точно не осторожный глав в руках швии. Никто никогда в столице не называл Накскую крепость логовом предвечного змея. Так, Барой, убедившись, что поблизости нет накхов, именовали Накхаран. Откуда он знает, что я был на Нахаране? Кто вообще об этом здесь может знать? Никто. Хотя совсем недавно Агаох сообщил, что Тендар стал хранителем покоя. А ведь он видел меня во дворе рядом с Ширамом. Так что же получается, Тендар из тех Немногих верных, кого упоминал о Гаох? — Да быть того не может! Мысли хасты замелькали, носясь по кругу, будто охотничий пёс, выискивающий след. — Что-то ещё? Там, в храме, я услышал, отметил, но не придал значения. — Ну, конечно! Самозванцы! Рассказывая в новостях в столице о Гаоге без малейших сомнений, заявил, что на севере появляется не царевич Аюра, а множество самозванцев. Даже если это так, откуда ему об этом знать? Только от тех, кто желает поймать сына Ардавана. Кто готов будет объявить его самозванцем, даже если сам усопший государь восстанет из пепла и признает Аюра законным наследником? Похоже, я здорово влип. Хаста затравлена оглиноса. Где эти девчонки, когда они в кое-то веки и впрям нужны? Дружище Хаста на перекрёстке Агаох показал рукой направо. Сейчас мы пойдём не к храму, а во дворец. Зачем? делая вид, что он ни о чём не догадывается, спросил рыжий жрец. Я же сам говорил, что ту ум заперся в храме. Так и есть. Но пока я спрячу тебя у одного верного человека, а утром пойду к блюстителю престола и попрошу его дать мне возможность устроить шествие к храму, чтобы умолять верховного жреца открыть домы с вархи для народа, исстрадавшегося без священного огня. И вот тогда ты сможешь войти в храм среди прочих жрецов. Отлично задумано. — похвалил Хаста. — Но знаешь что? У меня тут поблизости тоже есть одно местечко. Старая приятельница. Я, пожалуй, навещу ее. А когда ты пойдешь мимо со своим шествием, незаметно присоединюсь. Хаста старался выглядеть безмятежно спокойным. А Каоха резко остановился, будто Хаста стукнул его по спине. «Приятельница?» Какой-то час. Очень хороший час, может, даже лучший. Её докучливый муж наверняка уже храпит в своей постели. А ей уж, конечно, не спится. Не обессудь. Я здесь тебя покину, но завтра. Ну нет. Ты пойдёшь с нами. Может, ты поверь. Никто из вас не может мне дать того, что даёт она. Так что не проси и не настаивай. Хасто сделал шажок к ближайшей ограде, прикидывая, как перемахнуть через неё в один приём. "И никуда не пойдёшь", прошепла Гаох. И обернувшись, рявкнул: "Хватайте его!" Хаст рванулся было к каменной изгороди, но древко копья тут же подсекло его ноги так, что он с размаху шмякнулся носом на присмотренный булыжник, выступающий из кладки. Второе древко с силой ударило его по хребту. Хасто охнул, выгнулся из полос на мостовую. Что творилось дальше, он едва успевал осознавать. Через несколько мгновений он вновь стоял на подгибающихся ногах, но упасть не мог. Одно копье было продето сквозь его рукава, ещё два привязаны вдоль спины. Вот так-то лучше, услышал он рядом возбуждённый голос Агаоха. Так, намного лучше. Жрец храма Литейщиков вцепился в правую руку Хасты и начал разжимать ему пальцы. "Одай! Какое право ты имеешь носить солнечный перстень?" задыхаясь от ненависти, бормотал он. "Ты ничтожество, мелкий воришка. Даже здесь, в святом месте, ты обносил храмовые сады. Святейший ты лум, когда-то привёз 10 мальчишек" Нас десятерых со всей страны. Я всегда был лучшим из учеников, а ты — бездельником и кривлякой. Ты просто-напросто потешал Тулума своими выходками. За это он и оставил тебя при себе. А я поднимался год за годом, пока не стал предстоятелем храма в Нижнем городе. И я утешал себя, ага-ох. «Ты многого сумел добиться, ты рожден простолюдином, но на тебя смотрят с почтением, как на аре. И тут являешься ты лентяй и потешник и трясешь у меня перед носом священным перстнем. А ну, снимай! Разожми пальцы, или я велю отрубить их!» Агаоху, наконец, удалось стащить с руки хастый перстень Тулума, и он тут же надел его себе на указательный палец. Вот так правильнее, солнцем клянусь. А с тобой, мой зналиковый Киран, будет особый разговор. Ходят слухи, ты помогал Сарсану зайти на престол? Киран пожелает задать тебе многого вопросов, а он умеет добиваться искренних ответов. Поверь. Эй, вы, что стоите? Волочите его за мной.